Глава пятнадцатая. Первое, что я увидела, вернувшись в комнату, — это коробка. И над ней вновь столпились кумушки, дежавю какую-то. Не дав им возможности второй раз порыться в белье, я забрала коробку и скрылась в спальне. «Ваше Величество, позвольте напомнить, что вы не только замужняя Мьена, но и мать будущего наследника Амирада!» Я услышала голос Циани из-за двери. И вам следует заботиться не только о своём здоровье, в вашем положении, добавила Рима. Бьяна хотела что-то сказать, но я вновь услышала характерный глоток, наверное, место нарогоучений решила пригубить. Женщины заговорили о чае и, видимо, попросили его подать, потеряв ко мне интерес. Я откинула крышку коробки и увидела пять бумажных пакетов со знакомым мне вензелем в уголке, а поверх них лежала ленточка, та самая, которой мы с Лэйердом играли в библиотеке. Улыбка невольно расплылась по лицу. Я распаковала первый пакет, и мне в руки попал потрясающий комплект нижнего белья цвета слоновой кости. Всю с тей приходящий элегантный, нежёсткий корсет с ленточками и застёжками, к которым крепилась нижняя часть, чулки с ажурными подвязками и трусики такие, какие были модны в моём мире, и всё именно моего размера. Угадал на глаз? Хм. То есть он думал, а моя фигура Оча меня несомненно радует, что кроме панталонов тут бывает ещё и более откровенная одежда. В остальных пакетах лежали похожие комплекты, только все разных цветов и слегка отличались по фасону. Сердце забилось быстрее. Ещё никогда прежде я не получала от мужчины в подарок нижнее бельё, тем более от императора. Это заставляло кровь приливать к щекам. Имею ли я право принимать такой подарок? Уверена ли я, что за этим подарком ничего не последует? дарит ли он такую своим фавориткам. А если... «Но и ноу!» просвистели рядом, и я едва не закричала от испуга, приложив руку к сердцу. «Опять тянем!» «Наверное», — смутившись, отозвалась я. «Скажи, а что бы значили такие подарки? Если, например, мужчина дарит нижнее белье женщине, чего он от нее ожидает? Если женщина не желает связи с мужчиной, то должна ли она его вернуть? «Э, uh, ну!» no. Вот, но могу сказать точно, такие подарки не дарят без намёка. Тот мужчина, который это прислал, определённо хочет увидеть Таню в одном из этих комплектов. А ты чего раскраснелась-то? Не о тебе же речь. Хм. Действительно чего я раскраснелась? Лэрд всего лишь хочет увидеть меня в одном из этих комплектов. И самое худшее, что я представляю эту сцену настолько ярко, что приходится даже зажмуриться, отгоняя от себя странную порочную фантазию. Проблема в том, что я сама хотела бы показать владыке свое тело в одном из этих комплектов. Нет-нет, не потому что желала с ним близости, хотя, может, ты это сама не понимала своих чувств, но главное потому, что мне хотелось почувствовать себя желанной им. Мне хотелось, чтобы у него перехватило дыхание. Хотелось, чтобы он не смог оторвать от меня взгляда, восхищенный и покоренный моей красотой. Хотелось быть красивой для него. Эта мысль стрелой пролетела в голове, и я шумно выдохнула. Если мы хотим быть для кого-то красивыми, это означает только одно: мы начинаем влюбляться. А мне влюблять своего императора никак нельзя. Уберу это подальше. Наконец вынесла я вердик и закрыла коробку. Но Легоф прыгнул на бортик и схватил передними лапками крышку. Ты что делаешь? А записки тут нет? Нет записки. Встряхнула я зелёного и закрыв коробку, убрала её в шкаф. Ты лучше расскажи, где был в последние дни. Ты очень редко появлялся. «Проблема в магии», — пожаловался лягух. «Воздержание ведь нужно не просто так, а чтобы подарить богам живительную энергию молитв. В то время как в наш мир обращается магия. И чем ближе солнце лунная ночь, тем сложнее становится колдовать, поэтому и мне нужно больше времени на концентрацию». «Короче, ты впал в спячку», — хмыкнула я. «Можно сказать и так». Слышала, что твой поход в театр повлёк за собой немало досужих сплетен. Всё благодаря твоей императрице, помурчалсь я, слишком любеобильный. Лигох помолчал, а потом неожиданно прищурился. "Салош, я объявляю тут возник план. А ты не хочешь замуж за Лерда?" Я даже подавился воздухом от такого предположения. "Что? Ну, смотри, Я устрою так, чтобы он в тебя влюбился, а ты, когда выйдешь за него замуж, и станешь императрицей, поцелуешь меня. Тебе целый оверлад, а мне драконьи крылья. Вот это план. До да настоящий Румпельштильцхен, договор до договора, посмеиваясь этим желтоглазым зелёным. А у меня есть другой план. Кмыкнула я. Почему бы тебе просто не дождаться, пока его величество сам выберёт себе императрицу самостоятельно, и без твоего вмешательства. А уж потом ты с этой императрицей как-нибудь договоришься на поцелуе. Ну, на крайний случай можешь приврать, что это детско, ты их познакомила и помог довести их историю до счастливого финала. Легох всерьёз призадумался. Я же испытала лёгкую искру раздражения, подумав о будущей жене Лерда, но тут же сама её потушила. А вдруг Ждать придется слишком долго. Вдруг императрица не согласится. Или еще хуже, не понравится мне как женщина. Я даже рот открыла от такого заявления. Не понравится ему, видите ли. Да он должен молиться, чтобы он ей понравился. И вообще, дареному коню в зубы не смотрит. «Придется стерпеть ради драконьих крыльев», наставительно произнесла я и прищурилась. «Слушай, а если тебе Тиане нравилась как женщина и поцелуй тебе обещала?» «Не ты ли их свел?» Последняя, разумеется, была шутка. Я понимала, что шухер некоторым образом привязан к этому месту, а Лэйр и Татьяне познакомились в Сан-Марине. Если я думала, что шухер возмутится, то сильно ошибалась. Вместо этого он призадумался и пробормотал. «И как я сам раньше не додумался?» Я пожала плечами и уже собиралась вернуться в гостиную. Оттуда доносился потрясающий запах сдобы, видимо, принесённый к чаепитию. Но остановилась у самых дверей внезапно озаренной догадкой. Поцелуй в доствующем императрице тоже не подходит, потому что она недостаточно прекрасна для тебя. Рад, что ты тоже высокое меня ценишь. Кто знает, какие крылья получишь, может, такие же дряблые и морщинистые. Эх, если бы я узнала об этом способе обрести крылья раньше. Точно бы вытребовал поцелуй у матери Лэйрда или умьена Клеостры, когда она была ещё молодой. Она между прочим была впалня себе ничего. даже слушать не желаю о фантазиях извращённого легуха. Взяла и вышла туда, куда меня тянул сладковатый ванильный запах. А вот после ужина, позвав Лэерда на прогулку, я решила объяснить ему, что дарить такой подарок это маветон. По крайней мере, меня не интересует то, какой намёк он вкладывает в этот презент. Илья чудесная, уверена, она стоила целое состояние, попыталась я сгладить свои слова. и я была бы счастлива получить этот подарок от того, кто действительно может считаться моим мужчиной. Однако, Лэрд, прошу, больше не следует так тратиться. «Ты исполняешь роль моей супруги. С чего ты взяла, что я не имею права дарить тебе такие подарки?» — хмыкнул Яр, пока мы прогуливались мимо высоких, приятно пахнущих кустов. «Но ведь это был не публичный подарок для поддержания моей роли. Это был интимный подарок лично мне и на Мирянке. Не для чужих глаз», — возразила я. Или же ты хочешь, чтобы я продефилировала в одном из этих комплектов по двору, всем и каждому сообщай, что это красоту мне подарил супруг? Лэрд прищурился и остановился, заложив руки за спину. Я тоже остановилась рядом с ним, но старалась смотреть на кусты за его спиной, а не на самого владыку. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, решилась поднять на него взгляд и вздохнула, что такие подарки делаются с намёком. Ты сделал намёк мне. Я его поняла. И отвергаю. Не хочу, чтобы ты думал, будто можешь на что-то рассчитывать. Лэрт даже рот приоткрыл. Уверенно до этого дня ему ни разу не приходилось получать отказ. Любая, стоит ему лишь пальцем поманить, готова была прыгнуть к нему в постель. Хотя, думаю, существовали те, что специально отталкивали, желая разжечь в нём ещё больший интерес, пробудить в мужчине охотника, чтобы сильнее привязать к себе. Но он знал, что это не тот случай. Мне не нужно привязывать владыку к себе, ведь я собираюсь вернуться домой. На было бы совершенно глупо отрицать, что Лэрд мне нравится. И мысль о ночи с ним слишком соблазнительна. Вот только я боюсь влюбиться, влюблюсь и потеряю себя навек. Он ясно дал понять, что хочет близости, но никак не брака. Народе близости с императором, который быстро охладеет ко мне и сменит на другую фаворитку, оставаться в этом мире бессмысленно. Променять сестёр на временного мужчину, если бы он предложил что-то большее, чем просто интрижку. Тогда я могу подумать. Выбор будет в любом случае неправильный, но разве правильные выборы вообще существуют? Сейчас же я не хочу вернуться в свой мир с разбитым сердцем. Не хочу тянуть плохие воспоминания, хочу оставить лишь приятные. Простите, Мьена. Неожиданно безразлично произнёс Яра и отступил, что отняло у вас время. Позвольте проводить вас в покое. Его холодность обескуражила, но я подумала, что это вполне приемлемо. Деловые отношения — именно то, что нам нужно. Быть императрицей нелегко, я это знала уже не понаслышке. Следующая неделя прошла вся в официальных приёмах и даже после обеденных визитах, которые приходилось наносить в знак уважения хозяевам торжества на следующий день после балов и званных вечеров. Однажды меня попросили сыграть на пианино. Я с ужасом взглянула на этот инструмент и сказала, что, к сожалению, я недавно обожгла пальцы неосторожным заглянанием, поэтому не смогу играть. Кажется, все поверили. К тому же, в обществе Тяню не особо любили, будто чувствовали её фальшь, потому что как бы я ни была радошна, как бы ни хотела помочь всем и каждому, казалось, меня отталкивают. Не улыбались за глаза или под звон и непроницаемым куполом, который был для меня ничтожной преградой, конечно, люди злословили, но при мне вели себя учтиво, хотя бы из уважения к Лердо. Зато Эль блистала. За неделю ей поступило ещё три предложения замужества. над двумя из которыми она ещё раздумывала, а вот третья сразу отвергла. Дворянин без титула ей не чита. А мне он понравился, сильный маг, с отличием окончивший магическую академию, мол, ты красив, уверенно его ждёт головокружительная карьера. О чём мне намекнул Яр? Молодой человек уже взят в тайную канцелярию на экспериментальную, но перспективную должность. Чем больше я смотрела на Элиану, тем больше понимала, что она зависима от общества. Тот дворянин самой ей понравился, но даже себе она бы в этом не призналась. Я решила, что приглашу его в дворец выпить чаю на следующий день после бала у герцогини Торнберри. Ах, этот бал у герцогини Торнберри. Его все ждали, о нём мечтали и судачили. Сколько было ажиотажа вокруг этого события! Центральный бал двухнедельной череды приёмов перед великим воздвижением. Это было событие года не меньше. Даже меня захватило это странное преднесщее чувство. «Ожидание чуда», — так я его охарактеризовала. С самого утра в назначенный день дворец словно опустел. Все разъехались по модным лавкам и салонам. Хотя образ был готов у всех заранее, я уверена. Только об этом придворные дамы толковали. Даже список гостей был разобран по буковкам. Настолько обсуждаемо это было событие. «Говорят, гельцогиня смогла пригласить самого принца Рандара из Баравира. И он-то будет инкогнито», — вещала Эль за обедом, даже не замечая вкуса еды. Настолько мечтательным у неё было лицо. Да как же ему удастся сохранить инкогнито, когда список приглашённых уже у всех от зубов отскакивает и его определят хотя бы методом исключения? Я же глубоко изучала этот мир, он мне всё больше нравился, такой разный, магический, однако нельзя сказать, что я не тосковала по привычным гаджетам и общению со знакомыми, не говоря уже о сёстрах. Оксана недавно окончила университет и готовилась к свадьбе. Злате исполнилось 20. Из всех нас, наверное, у неё был самый сильный характер. Она отдавалась своему делу целиком. Плавань её страсть. И Ева, сказочница и мечтательница, самая нежная и добрая девочка на свете. Как подумаю, что я их могу больше не увидеть. На глаза слёзы наворачиваются. Однако, как подумаю, что больше никогда не увижу Яра. Происходит то же самое. Какими-то незримыми щупальцами он успел пробраться в мои мысли. Нет-нет, я не влюбилась. Точно вам говорю. Однако почему мысли так часто возвращаются к этому мужчине? Почему столько эмоций он вызывает? Почему, Засыпай, я так часто фантазирую о нём? Глупости. И вместе с этими глупостями наступил день бала у герцогеня Торнбаре.